«Сожмурами! Сожмурами! Это Ник Биллиан!» «Что вам угодно, мистер Биллиан? Я разрабатываю вашу инопланетянку, мистер Гроверс». «Да, я помню. Скажите мне, Халл, зачем вы этим занимаетесь? Что вы имеете в виду? Возитесь с мертвецами! Зачем? Зачем? Это моя профессия. Человек должен зарабатывать на жизнь, но колупаться сожмурами — жуткое дело, прям извращение». Вы кровь спускаете? Что вы делаете с ней, когда спустите? Этим занимается мой служащий, Билли Френч. Дайте его сюда, я хочу с ним поговорить. Он обедает. Вы хотите сказать, он ест? Да. Я помолчал. Я вдохнул, выдохнул. Потом заговорил. — Слушайте, Гроверс, вы хотите, чтобы я занимался вашим делом? — Вы о Дженни Нитро? — Ну, конечно. У вас в бюро есть другие космические крошки? — Нет. Ну, — но так вы хотите свалить ее с плеч? — Конечно. И думаете, вам удастся? Во время вашей встречи вы, кажется, как-то застряли. — Гроверс, даже трактор застревает. Я эту проблять оформлю так, что вы ее больше не увидите. — Я не считаю ее проблятью, мистер Биллин. Это просто такое выражение. Не хотел обидеть вашу цыпу. «Думаете, вам удастся чего-нибудь тут достичь?» «Пока мы с вами разговариваем, Гроверс, я уже отрабатываю версию. Я нашел к ней ниточку». «Какую?» «Не могу вам все раскрыть, но тот факт, что вы возитесь со жмурами, а она космическая пришелица, это наводит на мысли». «Что вы хотите сказать, мистер Билли?» «Не могу вам все раскрыть, но я консультировался со специалистом по этим делам». — У него есть книга об инопланетянах, но он затребовал дополнительные сведения о вас. — Хорошо. Что вы хотели узнать? — Не суетитесь. Прежде чем я продолжу работу по этому делу, мне понадобится еще один чек. Двухнедельный аванс. — Вы думаете, вам что-то удастся? — Черт побери! Я же вам сказал, дело на мази. — Хорошо, мистер белин я отправлю чек сегодня же. Две недели. «Вы умный человек, мистер Гроверс». «Да, мистер Биллин, Билли Френч как раз вернулся с обеда. Хотите с ним поговорить?» «Нет, но спросите его, что он ел на обед». «Одну минуту». «Я ждал». Конец он снова взял трубку. Он сказал «роздбив и картофельное пюре». «Это отвратительно». «Что?» «Мне надо уйти, мистер Гроверс». «Я думал, вы хотели получить дополнительные сведения обо мне». Я пришлю вам вопросник. Я положил трубку, закинул ноги на стол. Все было под контролем. У меня, детектива Ника Билейна. Но нужно было еще решить загадку красного воровья. Оставались Селин и Леди Смерть. Леди Смерть, куда же без нее? И оставалась Проблить. А как еще ее назвать? Глава двадцатая. Надо было подумать об этом. Надо было подумать обо всем. Каким-то образом это все увязывалось. Космос, смерть, воробей, жмуры, Селин, Синди, Бас. Ну, сложить это в единую картину я не мог пока что. В висках у меня застучало. Надо было уходить отсюда. На стенах кабинета ответы не написаны. Ум заходил за разум. Я воображал себя в постели с Леди Смертью, Синди и Джинни Нитро. Со всеми одновременно. Это уже чересчур. Я надел котелок и вышел за дверь. Я очутился на ипподроме в Голливудском парке. Живых лошадей там не было. Бега проходили в Оуктри, их передавали по телевизору, а ставки принимали здесь, как обычно. Я поехал вверх на эскалаторе. Человек, стоявший сзади, наткнулся на мой брючный карман. «Ах, извините», — сказал он, — «прошу прощения». Бумажник я всегда ношу в левом грудном кармане. Учишься кое-чему, учишься с годами. Прошел мимо скакового клуба, заглянул в компании стариков денежных. Как им это удалось? И сколько тебе самому нужно? И что это все значит? Все мы умираем нищими, и большинство из нас живут в нищете. Это игра на истощение. Надеть утром туфли — и то победа. Я толкнул дверь и вошел во внутренний двор клуба. Там стоял почтальон и хлебал кофе. Я подошел к нему. «Какой дурак тебя впустил?» — спросил я его.